Глава тридцать вторая. Разумеется, колебание Мрацкого продолжалось недолго, и в тот же вечер он послал опять за Неплюевым. «Надумались», — загадочно произнес Никифор, садясь перед ним. Но «Ну, слушай», — твердо и решительно заговорил старик. вось хватит у тебя ума-разума рассудить мудрейшее дело, которое проще нету. Сам ты говоришь...» что золотые времена пришли для таких, как ты да я. Хочешь ты, мы вместе от этих времен себе великие выгоды добудем. Я все свои дела устрою, как мне желательно, а ты разбогатеешь, станешь важным помещиком, желаешь ли? Помещиком богатым здесь не стать, Сергей Сергеевич, а раздобыть много денег, чтобы потом от этих пределов бежать И на далекой стороне стать важным помещиком вестима можно. Можно, но нелегко. Все-таки же вестимо. Ну а хочешь, я помогу тебе, и станет оно легким делом. От чего же? Тысяч пятьдесят чистыми деньгами хочешь ты получить? Что ж спрашивать, Сергей Сергеевич? Ну, так вот ты их чистоганом получишь. И не я тебе их дам, пойми. Нет ты сам их возьмешь собственными руками. А уж взявши их, пойми, ты мне поможешь в моем деле. Понял ли? Понял. А все ж таки лучше скажите сызного и потолковее. Видишь ли, так надо обстоятельства подвести, чтобы ты пришел в Крутоярск, сам бы отправился в нашу кладовую и забрал бы там все опекунские деньги, какие есть наличными. А их больше пятидесяти тысяч. И вот ты их возьмешь, положишь в карман, затем меня отблагодаришь помощью, обвенчаешь Илью с Нилочкой в храме Божьем, будучи посаженным у крутоярской царевны. Все показалось просто Никифору, но последнее обстоятельство желания Мрацкого, чтобы он безродный, был посаженным кошевой, показалось ему загадочным. «Слушай-ка, кто такой поднял весь край, всю сумятицу произвел и на столицу страх напустил. Кто он такой? Сказывают донской казак Пугачев, Емельян Иванович. Кто сказывает? Да все, Сергей Сергеевич. Врут все, Никифор. Клятва преступники все, бунтовщики истинные. Нет никакого Емельяна Пугачева. Все выдумки немецкие столичные. Явлен России и всему миру, Истинный царь Петр Федорович, чудом спасенный от смерти. «Что вы, Сергей Сергеевич!» – вытаращил глаза Никифор. «То-то что! Пускай дураки врут и турусы на колеса расписывают. А умным людям, как я да ты, не подобает истинного царя обманным образом самозванцем звать», – проговорил Мрацкий твердо, но при этом улыбка его и взгляд маленьких глаз сразу все объяснили Никифору. И молодой человек вдруг усмехнулся, даже отчасти добродушно. Что ж дальше, Сергей Сергеевич? Будем так сказывать. Велик государь Петр Федорович, и мы за него. Ну а дальше-то что? А дальше очень просто. Соберется скопище великое, нету великого, хоть бы каких три-четыре сотни калмык, татар и крестьян православных. И будет оно под командою царского воевода состоять. Соберет войско и благоустроит, давши в руки топоры и дубины, наперстник царский, звать его Неплюевым. И по указу его императорского величества шаркнет в Крутоярск, опекун Сергей Сергеевич со всеми сожителями встретит посланника царского с хлебом-солью и пойдут празднества. Потребует воевода царский что ни наесть, и все ему на подносе поднесут». Спросит воевода «Есть у вас деньги?», скажут «Есть», к вашему удовольствию. Отворят кладовую и набьет себе воевода Никифор полный карманы. А там объявит он царскую волю, указал Петр Федорович, скорёхонько повенчать Илью Сергеевича Мрацкого на неониле Аркадьевне Кошевой. «Сейчас попа и весь причт за хвост и в храм». «В два часа времени все будет покончено, будет над всем не Неонила Аркадьевна Мрадская, А мы воеводу после венца и свадебного угощения с поклонами проводим из Крутоярска». «Хороша ли моя сказка?» «Хороша, Сергей Сергеевич. Только всякой сказке конец полагается, а в вашей его нету». «Какой конец? А что после-то будет? Да ничего». С Мрацким, с его сыном, с его невесткой, Сергей Сергеевич, понятное дело, ничего не будет».